Глава 33. Остаток дня я решил потратить на то, что уже давно собирался сделать, но никак не мог взяться. То есть пойти, наконец, в больницу. Проклятые обстоятельства, будь они неладны. Только успел легализоваться и освоиться, как со всех сторон полетели удары. Похищение деда, ханьская разведка, русские контрразведчики, наемники, детские школьные разборки. Еще и в дурацкую сборную посечи записали, будь она неладна. На что тоже придется тратить время, чтобы не привлекать к себе внимание. Но с 6 до 10 вечера у меня время имелось. Поздновато, но уж как есть. Поэтому, перекусив, мы с Лисой отправились в больницу. Точнее, в дом презрения. Лечебное учреждение находилось под патронажем великого князя Алексея Николаевича Шереметьева двоюродного дяди императора и обслуживала самые бедные слои населения. Здесь бесплатно могли получить лечение сироты, оставшиеся без средств к существованию, пенсионеры, разного рода бродяги и тому подобная публика. Выбор был сделан давно и по множеству причин. Во-первых, больница находилась буквально в двух шагах от дома. Во-вторых, Контингент заведения был именно таким, какой и был мне нужен. То есть люди, которые мало кому интересны, зачастую без родни и друзей. В-третьих, врачи здесь, по мнению деда, были настоящими коновалами. Больше отбывали на работе время, чем действительно лечили людей. Для меня это значило, что при случае чудесного исцеления пациента они с большей вероятностью облегченно вздохнут, перекрестятся и быстренько выпишут пациента, нежели соберут консилиум и начнут выискивать причины этого феномена. Но было еще и в-четвертых. Многие, желающие сделать доброе дело или очистить нечистую совесть, дворяне оказывали дому презрения помощь. Кто деньгами, просто переводя их на счет, кто вещами и продуктами, а кто и личной помощью. В большей степени последними были женщины из благородных родов, преследующие как минимум две цели – как-то помочь нуждающимся и засветиться на благотворительной деятельности. На фоне этих расчетливых барышень я и планировал затеряться. Никого же не удивит пришедший волонтерить граф, который, к тому же, сам не так давно был прикован к больничной койке. Ринко мой мотив не очень поняла. Не спорила, но смотрела странно. «Типа, ты же выжил, оправился после болезни, ну и радуйся! Зачем тащиться в эту обитель скорбий, Какую вину в душе искупать? Давай лучше дома останемся, я с Унием позанимаюсь. Ты тоже себе дело найдешь». Но одному идти не дала. «Мол, хватит, я тебя уже одного отпустила». И вот что из этого вышло. А твой, между прочим, с меня, если что, спросит. В общем, загадочная японская душа. Главный врач больницы Евгений Ильич Фомин, несмотря на поздний час, еще не успел уйти домой и согласился меня принять. Без особого интереса выслушал о причинах визита, слегка поскучнел, когда понял, что речь пойдет не о спонсорской помощи но покивал и, не тратя время на разговоры, вызвал дежурного доктора. «Вот, Игорь Федорович Герасимов. Прошу любить и жаловать», — представил его мне. «Сегодня дежурит по больнице. Игорь Герасимович, граф Борюс. Прошу, без чинов. И его спутница желает прийти на помощь нашему заведению. Вызвались поработать сегодняшнюю смену санитарами». «Пристройте их к делу, голубчик!» Медики характерным образом переглянулись, что сказала мне больше, чем множество слов. Мол, еще один носитель голубой крови решил снизойти до простых смертных. Походить с надушенным платочком у носа по палатам, чтобы потом можно было рассказать друзьям, как сильно он помогал низкому сословию. «Я действительно хочу помочь!» с нажимом повторил я, и работы не боюсь, в том числе и грязной. Теперь уже лиса на меня посмотрела очень хорошо читаемым взглядом. «Дескать, милый друг, а я-то тут каким боком? Меня твой дедушка только на охрану подписал, ну и еще по мелочи. Таскать утки из-под лежачих больных я не подписывалась». «Ну, раз так, вы точно найдете молодым людям дело!» Легонько прихлопнул ладонями по столу Фомин. «А теперь прошу меня простить, мне пора!» Герасимов тоже не стал разводить политесов. Потащил нас в ординаторскую, где быстро сплавил дежурной медсестре. Так, подобному явно привычное. Сперва хотела нас напоить чаем, а после приставить какому-нибудь больному поблагообразнее но изрядно удивилась, когда наткнулась на мое решительное сопротивление. А услышав, что я хотел бы помогать не на словах, а делом, нахмурилась. Видимо, мое поведение слегка рушило ей картину мира. То ли дело дамочки из аристократических кругов. Нарядятся чисто ангелы. Пирогов накупят, пирожных и прочих сладостей. По палатам проплывут, несчастных улыбками одарят. И с чистой совестью в ординаторскую. чипить до да похвалы выслушивать. Но спорить не стало. Лицо ее как бы говорило. Ну, раз блажь такая у графа, кто я, чтобы ему мешать? Выдала нам с лесой тряпки, швабры и ведра. И отправила мыть полы в палатах лежачих. А потом, разглядев, что мы действительно не халтурим, «Грязь не размазываем и носы от запахов не воротим» стало привлекать к более осмысленной работе. Да, к тем же самым уткам. Ринку была мне очень благодарна. За четыре часа, что мы провели с ней в больнице, я успел присмотреть несколько пациентов, представляющих для меня интерес. Из них выделил троих, которые подходили практически идеально. Подросток 13 лет с сердечной недостаточностью, который был буквально прикован к кровати и доживал последние месяцы. По словам все той же медсестры. Мужчина лет 30, про которого медперсонал ничего не знал. Его привезли уже бессознательным с какой-то драки. Диагностировали отек мозга и теперь просто ждали, пока он отойдет. И женщина, которой на вид было лет 50 хотя в медкарте был записан возраст всего лишь 24 года. Ее дожирал рак желудка. Пацан был сиротой, женщина одинокой, а мужик... Про него, как я уже говорил, никто ничего не знал. Но с учетом того, что умирал он тут уже неделю, а никто так и не пришел к нему, то и тут большой семьей не пахло. «Я сюда больше ни ногой!» эмоционально заявила мне невольная напарница, когда мы покинули дом презрения и направились к себе. Столько страданий, такой сильный запах смерти! Бррр! При одном только воспоминании у меня мурашки по коже. Завтра снова сюда приду, пожал плечами я, размышляя над тем, кого лучше выбрать первым. Мне это нужно. По всему выходило, что коматозника... Этого точно никто не хватится. И списать на внезапное исцеление проще всего. Да, отек мозга после удара тупым предметом по голове редко проходит самостоятельно. Но чего только в жизни не случается, правда? Это не терминальная стадия рака, чудесное исцеление от которого захотят исследовать специалисты, и невнезапное исчезновение сердечной недостаточности у подростка. Хотя на этих двоих я тоже нацелился. Рома, зачем тебе это, а? Ринка забежала вперед и встала передо мной, заглядывая в глаза. О, серьезный разговор пошел. Я даже не ром-ром. Я чувствую в этом потребность. Объяснял же. Не знаю. Не верится что-то. Ну, выжил ты сам. Им-то чем поможешь? Ты не целитель. А вдруг? «Что, если после моего исцеления у меня откроется возможность спасать других?» «Не говори ерунды! Как по мне, ты просто отранжиришь время, которое тебе подарили!» «Ну тогда назовем это русской ментальностью», — хмыкнул я. «Загадочной и непостижимой. И сойдемся на том, что я, если не буду делать того, что считаю правильным, то буду чувствовать себя хуже. А мне это не нужно!» Как ни странно, но последний довод заставил кицуны задуматься и серьезно кивнуть. Наверное, вошел в унисон с какой-то японской традицией. Во всяком случае, она отошла с дороги и больше до дома этот разговор не поднимала. А я потратил этот отрезок пути на то, чтобы составить доклад в родной мир и отправить его. Довольно короткий. Нашел донора, готовьте очередника к переходу. Выход на связь через 20 часов».